Эпилог. Скамейка была все той же, и сквер, на который смотрели двое встретившихся здесь мужчин, за прошедший день не изменился совсем. Зато изменились мужчины. У господина Лантара резче обозначилась морщина между бровями, а губы сжались в скорбную складку. Князь же Фаэлир Наоборот, выглядел сейчас гораздо спокойнее. Как она погибла. Эти слова Лантара оказались первыми после короткого формального приветствия и гораздо более длинной паузы, наступившей за ним. Случайность, откликнул сарделан, не став делать вид, что не догадывается, о ком его спросили. Угодила под шальную пулю и... Вы же поняли, что она пришла вас предать. «А тело?» Вторую часть фразы тот словно не заметил. «Сожжено. Отпеть ее успели раньше, уж вы-то знаете. А прах под розовыми кустами на розовых же аллеях. Там их и правда хватает, и все сейчас цветут». «Она их любила», — одобрил тот. «Знаю». «Илейн предупредила перед прошлой нашей встречей, что верить вам нельзя», — неожиданно начал Лантар. «Если не взять с вас клятву, потом вы найдете способ и самому вывернуться, и так вывернуть все обещания, что должен в итоге окажусь только я». «И это знаю», — опять согласился Арделан. «Что ж, она и в самом деле неплохо меня изучила». Но договориться нам все равно придется, даже без моей клятвы. Других вариантов просто нет. Кстати, вы ведь не испугались, когда я упомянул про готовое к отправке письмо с перечнем всех ваших шашней? Почему? Было уже, — равнодушно пожал тот плечами. Вы, князь, недооценили второго Машента, как называете эту крысу. Он подстраховался тоже но его послание не дошло до адресата. Как не дошло бы до него и ваше? Вы же в контрразведку писали, так? В общем, угроза эта была точно лишней, и только подтвердила слова Элейн. Да, все-таки я действительно на вас передавил. А я вас недооценил. Не меня. Недооценили вы Ленра. Откуда у вас сведения о ней? «Личные бумаги последнего императора». Собеседник тоже не стал прикидываться непонимающим. В них был адрес приюта и дата. Вычислить остальное — дело техники. «Примерно так я и думал», — кивнул темный. «Мы можем вернуть династию». Лантар впервые посмотрел ему прямо в глаза. «Можем». Арделан изобразил задумчивость, Хотя решение было принято еще вчера. Вместе с Сель. Вот только делать это придется быстро и безошибочно. Иначе единственное, чего мы добьемся, это смерть моей жены. То есть, явно не сейчас. Момент совершенно неподходящий. Сначала нужно разобраться с правительством и вернуть ему стабильность. То есть темных? Конечно, а как же? Что ж... «Думаю, недели через две уже абсолютно до всех дойдет. Сила снова возвращается. После чего вы найдете способ, как официально объявить, чья это заслуга», — кивнул Арделан. «А я представлю всем новых высоких князей. И, в свою очередь, объявлю о поддержке вашей кандидатуры на роль главы нового единого правительства». «То есть ваша амнистия на тот момент уже должна быть объявлена?» — ухватил главный собеседник. «Но мы же еще в прошлый раз об этом говорили». Пожали плечами ему в ответ. «Зачем повторяться?» «Ваши условия остаются прежними?» «Конечно. Или думаете, попытка меня убить — хороший повод сделать их еще жестче?» «Ну...» — скептически протянул лантар, делая вид, что это и в самом деле мелочи. Ну, хотели убить, ну, подумаешь, не убили же. Я ведь тоже могу ужесточить свои. Илейн погибла, и вы держите меня уже не так крепко. На самом деле, я держу вас гораздо крепче, чем раньше, криво усмехнулся темный. И не только вас. В любой момент, стоит мне захотеть, взлелеенное вами болото вернется обратно имейте в виду. Я могу остановить силу. Это невозможно. Отчетливо не поверили ему. Хотите проверить? Ленра! Вдруг осенила Лантара. Не боитесь так ею рисковать? Это вам теперь придется за нее бояться. Жестко оборвал его Арделан. Я бы даже сказал, трястись больше, чем за собственную шкуру. Если с ее головы упадет хоть волос, сила снова вернется к тому состоянию, как было еще вчера. Понятно? Но явно прозвучавшую угрозу проигнорировали. То есть, получается, вы держите меня за старые грешки, а я вас теперь за новую жену. Паритет? Повторяю. Темный, не моргая, уставился тому в зрачки. Это она сейчас держит. Всех. Это факт, а не угроза, как вам почему-то кажется. И Лантара осенила еще раз. То есть наш затейный концерт Третий все-таки вернул судей? В той их роли, что была изначально. Я рад, что вы разобрались наконец в ситуации. А ваши с ней дети станут следующим поколением? Очень на это надеюсь, кивнул темный. И опять же рад, что вы это поняли. Ну, кто бы сомневался, что князь Фаэлир опять устроится лучше всех, поморщился тот. Считаете, я этого не заслужил, вытаскивая ее из-за грани после вашей манурты. Зачем вам это понадобилось, кстати? Мы должны были точно знать, насколько она темная. «И насколько способна сместить равновесие в вашу пользу, если и вправду придется использовать ее способности?» «Вы это всерьез?» «Темный, не сдержавшись, распахнул глаза. Про равновесие в чью-то пользу!» «Не понимаю вашего удивления!» «Лантар, судя по всему, и вправду не понимал. «Боги! Тогда вас не дошло до сих пор?» Арделан перестал таращиться и сменил тон. «Оно не может быть в чью-то пользу. Просто по определению не может. Вообще и никогда. Иначе какое же это к чертям равновесие?» «Уверены?» «Да. А я-то надеялся, что вы все-таки сообразили». И не хуже меня, понимаете, куда мы все едва не скатились с теориями о возможности его подвинуть. Иначе не стали бы и затевать эту свою теперешнюю игру. Понимаю, — решил тот не спорить с очевидным. Вот насчет «чуть не скатились» — точно понимаю. И не я один, поверьте, нас таких хватает. В меньшинстве скорее те, кто понимать этого упорно не хочет. Ну, вот нам и повод договориться, наконец. Не находите? Пару минут после этого тишину никто не тревожил. Кроме птиц, устроивших очередную возню в цветущих кустах рядом. А потом ее все-таки нарушили. Хорошо, князь. Можете считать, что ваши условия приняты. Темный кивнул и начал было подниматься, но вдруг передумал. Кстати, с Наром Ринардом все в порядке, снова присел он на лавку, очнулся-таки. Что мне до него? демонстративно поджал тот губы. Зря вы так! хмыкнул темный. Он ведь для вас старался, как выяснилось. Да, я с ним поговорил. И продолжил после неудачной попытки перехватить взгляд собеседника. Нар сразу собирался вас остановить, когда вы связались с Элейн. И объяснить, что это из-за нее тогда погиб Машент. Но вам такое слушать уже не хотелось. Вот он и пошел за доказательствами, отмахнуться от которых было бы трудно. Прямиком в ее постель. Не так уж и сложно это оказалось. Жаль только, предъявить их вам он не успел. «Сам влип в ту же паутину?» — выдохнул лантар, и, кажется, шея у него стала выглядеть менее закаменевшей. Темный хмыкнул и поставил себе мысленную галочку, отметив на будущее очередное слабое место собеседника. «Да уж». Что-что одержать мужиков за нежное, бывшая княгиня Фейлир умела. Он просил мне что-то передать, предпочел тот уйти от слишком скользкой темы. Нет, не просил, но уверен, вы и сами все поняли. Понял, теперь встал уже лантар. Думаю, чтобы протолкнуть по всем инстанциям вашу амнистию, недели мне хватит. «И тогда уже поговорим официально. Я дам вам знать, когда буду готов». Он чуть приподнял шляпу в знак прощания и неспешно зашагал к тому углу, за которым его дожидалось авто с охраной. А темный остался на скамейке, словно большой кот, жмурясь на солнышко, ленивым взглядом посматривая на ссорящихся воробьев и чуткими ноздрями втягивая явно посвежевший воздух. Во всех смыслах посвежевший. А еще чувствуя, что запах цветущего шиповника, долетающий из сквера, перестал, наконец, быть вязким и душным. Теперь он был таким, как надо, как до войны. И дай боги, таким и останется. «Какого черта?» Опять склонилась к оптическому прицелу сель, на этот раз засевшая в кустах жасмина на искусственной горке. Долго он еще собирается там мишень изображать? И тут же с удивлением прочитала по его шевельнувшимся губам — все в порядке, рыжая, не скандаль.